338. В понятии «братство» наука о мысли имеет огромное значение. Когда согласие основано не на условном договоре, но на сердечном сотрудничестве, тогда явление мысли особенно понятно и повелительно. Не нужно удивляться, что понятие «братство» требует столько созвучий, эти звучания радостны.